Глава 115. Он вполне это заслужил. Меня захлёстывает паника, дикая, отчаянная, потому что я понимаю, что дело здесь не в том, кто владеет мечом, ни в игре, и даже не в круге. Дело в самом Коуле, и его ненависть ко мне это ещё раз доказывает, если могли быть какие-то сомнения, что Коул плевать на испытание. Ему хочется одного причинить вред мне, что делает его в 1000 раз более опасным. Вставай, говорит голос внутри меня. Избавься от него, иначе он убьёт тебя. Мои ногти раздирают кожу его рук. Я стараюсь оторвать его пальцы от моего горла, но он человек-волк, обладающий огромной силой, и я не могу сбросить его с себя, что бы ни делала. А делаю я немало. Я избиваюсь, брыкаюсь, царапаюсь, пытаюсь перевернуться, стараюсь заставить его ослабить хватку хотя бы на секунду, но всё тщетно. Внезапно я снова начинаю испытывать странное чувство, предвещающее выход из портала, и готовлюсь воспользоваться случаем и сбросить его с себя. Но даже когда портал выплёвывает нас на поле, он не отпускает меня. Мы ударяемся о землю, и кол крякает от боли. Я пользуюсь той долей секунды, когда его внимание отвлечено, и пытаюсь вырваться, одновременно ища внутри себя платиновую нить. Если мне удастся вновь превратиться в горгулью, я смогу положить этому конец. Ведь задушить камень у него не выйдет. Но как бы я ни старалась, у меня ничего не получается. Все силы уходят на то, чтобы не дать колу ещё больше сжать моё горло и раздавить мою трахею. «Чтобы отыскать платиновую нить, мне необходимо сосредоточиться. Но как следует сосредоточиться сейчас я не могу». Внезапно из портала вылетает мяч и бьёт Коула в лицо. Он и бровья не ведёт. Возможно, он вообще не заметил этот удар. И это ещё раз подтверждает, что он плевать хотел на испытания. «Вставай!» — снова приказывает мне неубиваемый зверь. «Я стараюсь». Правда, стараюсь, но я не могу ни дышать, ни даже думать. Всё заволакивает туман. Я знаю, что Кэм только что пробежал мимо, подхватив мяч, и у меня меркает мысль о том, что эту игру я уже проиграла. И о том, что это вообще-то не должно меня беспокоить, поскольку мне грозит смерть. Охваченная отчаянием, я пытаюсь воспользоваться силой Хатсона. Сейчас для этого самое время. Но без доступа кислорода я не могу вглядеться в мои воспоминания и найти среди них то, в котором он оставил Грейс. Слышу я крик Хатсона. Вставай! Сбрось его! Я хочу это сделать, правда хочу, но не могу. Меня окутывает темнота, и всё гаснет, гаснет, гас. Но тут краем глаза я вижу Хатсона, вижу их троих. Мейси, Джексона и Хатсона, стоящих за боковой линией арены, на которой воцарилась тишина, потому что потрясённые зрители молчат. Мейси стоит возле бортика, отделяющего поле от трибун, и кричит на членов круга. Джексон всё ещё выглядит истощённым, но если бы взгляды могли убивать, Кол бы уже сдох. Он пытается стряхнуть с меня этого человека-волка. но магия, защищающая игровое поле, слишком сильна. И вместо Коула он сотрясает только зрителей. А Хадсон... Взгляд Хадсона сосредоточен на мне. Он так пристально смотрит на моё лицо, что мне начинает казаться, будто он всё ещё находится в моей голове. «Сбрось себя этого чёртова ублюдка, Грейс!» — командует он, и у меня возникает чёткое ощущение, что Что он находится в моей голове, а не на другой стороне стадиона. Он говорит мне, что я крутая, что я сильнее, чем думаю. Это заставляет меня ещё раз попытаться найти внутри себя платиновую нить. И на этот раз, хотя у меня не хватает сил её сжать, я ухитряюсь прикоснуться к ней. Напрягая последние силы, я превращаю в камень своё колено и бью Коула прямо по яйцам. Он взвизгивает, как щенок, которого пнули. И должна признаться, часть меня испытывает разочарование из-за того, что такая травма не смертельна, и он не исчез с поля. Придётся мне утешать себя тем, что его руки отпустили моё горло, и накрыли его ушибленное хозяйство, а сам он лежит на земле. Наконец-то я снова могу дышать. Я встаю на четвереньки, надсадно кашляя и втягивая в воздух в лёгкие. изголодавшийся по кислороду. Я говорю себе, что мне надо встать, надо двигаться, но часть меня знает, что уже поздно. Кэм подобрал мяч давным-давно. Он победил